Глава двадцать четвёртая. Самоликвидировался. Ляля. -ля. Ненависть я от война. Между нами повисли. Мы в зоне риска, я больна. кружат как демоны, беспокойные мысли. Почему же победа не в радость? Он потерпел поражение. Дуэли из фраз «Сладость». Я бы на репите повторила сражение. Когда-то ведь должна была произойти пресыщенность смертельным ядом. Тем самым редким видом который разъедает ауру день ото дня, накачивает сознание ненавистью и отравой, распаляет ярость и злость, поджигает внутренние фитили, запускает в сознание недопустимые и противоестественные химические процессы. Но этого не случалось. По фантастической, неизвестной мне причине. Я все больше и больше подпитывалась отрицательной энергетикой проклятого мажора остро до невообразимой степени, нуждалась сейчас в том, чтобы вытрясти из него душу без остатка, развести его на дикие токсичные эмоции и впитать их. В ответ полнейшая пустота. Как изголодавшийся вампир шла за своей жертвой сладкой томительной надежде вцепиться в горло острыми клыками. Глаза заволокло туманом, а в моих воспаленных больных мозгах Отпечаталась лишь одна мысль. «Неужели я избавилась от таракана?» И тут же ментально сама себе ответила. «Но «Ну нет, я с ним еще не закончила. Зачем оно мне надо, спрашиваете? Ах, если бы я знала. Тогда бы точно ерундой не занималась, а так...» Акси бы покрутила пальцем у виска и сказала, что я конкретно стукнулась головой. «Ведь, по сути, мне бы радоваться, да?» Но я просто не могла прыгать от счастья. Этот дементор выкачал из меня все светлые и добрые чувства. Но не противный ли персонаж? А я о чем? В коридоре, уже направляясь развести тусовку этого гада в пух и прах, я еще раскинула на свое отражение беглый взгляд. Как я выгляжу? Прекрасно. Волосы лежат на плечах мягкими волнами. В легком творческом беспорядке. Персиковый кроп-топ, джинсовые шортики. Тапочки сменила на любимые балетки. Улыбнулась самой себе и со спокойной совестью вышла из квартиры. Вибрируя, словно трансформаторная будка. Стою перед дверью Егора, нервно переминаясь ноги на ногу. Сердце грохочет, пульс чистит, по коже бегут противные мурашки. То ли мандражирую по полной программе, то ли предвкушаю грандиозную ссору. «Поглядите, что этот гад со мной сотворил!» Трясусь вся, будто в припадке каком-то. Из квартиры доносятся зажигательные клубные хиты. Там определенно весело. Странно, что еще никто из соседей полицию не вызвал. Нажимаю на кнопку звонка, ментально готовясь к предстоящей словесной баталии с ненавистным тараканом. «Ну же, открывай!» Вот только ответом мне была музыка, становящаяся все громче и ритмичнее. К ним прибавились женские визги, громкий смех... Внутри тут же подгорело и закоптило. Мозги превратились в расплавленную лаву. Тахикардия, тремор рук, дергающийся глаз. Полный список буйного душевнобольного. Вот только... На меня просто никто не обращает внимания. Будто я полный ноль. Пустое место. Злость достигает крайней точки кипения. Я начинаю тарабанить в дверь руками и ногами, но и это не дает результата. Снова маниакально жму на звонок, но его просто отключили с той стороны, и всё. И всё, понимаете? И что мне остаётся? Только уйти к себе домой ни с чем, не получив никакой разрядки, лишь ещё больше наэлектризованной. Казалось, ещё немного, и я вся вспыхну. Буду гореть очень долго, пока не спалю к чёрту грёбаную вселенную. Вот какого фига он мне даже не открыл? Как это называется? О, ненавижу. Выхожу на балкон, надеясь хоть там достать несносного соседа. Сразу узнаю его широкую сильную спину. Не могу не заметить, насколько выгодно белая футболка подчеркивает загорелую кожу и стальные мышцы рук. Подвисаю. А еще на него вешается очередная пластмассовая кукла. И это так меня бесит, бросает без страховки в самые дальние и темные уголки ада. «Эй!» – кричу, но больше сказать ничего не успеваю. Пусть в голове уже прокрутила наш диалог от и до, перебрала все реплики и выбрала самые идеальные. Чёрт побери, я уже ментально его в асфальт раскатала, бульдозером. Мажор просто не оставляет мне шанса. Кидает пустой, абсолютно равнодушный взгляд. Будто меня действительно тут нет. Невидимая астральная копия, а не Ляля. Он обнимает свою куклу за талию и уходит. Он просто уходит. Чёрт. Возвращаюсь в свою комнату и заваливаюсь на кровать. Пару минут тупо пялюсь в потолок. Словно собираюсь найти там ответ на кучу вопросов. Но их там точно нет. Вместо этого по моей щеке скатилась одинокая слезинка. И меня мелко трясёт, бросая то в жар. То в холод. Я тут же зло смахнула слезы и велела себе не реветь. Еще чего было бы из за кого, Ляля Сергеевна. Вот так-то лучше. Переворачиваюсь на другой бок и очень скоро понимаю, что музыки не слышно, как и громких веселых голосов из соседней квартиры. Уехали. Под ребрами почему-то противно заныло, а горло сдавили невидимые стальные когти. Долго и бесполезно ворочалась, пытаясь уснуть, но ничего путного не вышло. Взяла книжку, но закрыла ее уже через две минуты. Достала из-под подушки свой смартфон, без всякого смысла листая ленту в социальной сети. Зашла на страницу этого Макса, который Какси подкатывал вовсю. И, о чудо, да, его профиль отказался открытым. Весомая причина для радости, блин. Но, кажется, спасать меня уже поздно. Чокнулась. История открыть не рискнула. А вот посты просмотрела. Все до одного. Бесчисленные фотографии их компании у Егора дома. Потом в каком-то клубе, в сауне, в боулинге, бильярде, на природе, на море. И везде не одни. С девчонками. Разными, яркими, красивыми. Одно слово модельки. И каждый раз новая. Кобель конченый. Внутри я распалась на атомы, откровенно не понимая, ну почему же на моей душе так муторно и гадко? Самоликвидировался тараканище, значит? Так прекрасно, супер, блеск! Не больно-то и хотелось. Пф, я тоже уйду в полный игнор. В эту игру могут играть двое. Вот так вот. Дочь, ты что там все бормочешь? Зашла ко мне в комнату мама и увидела, как я костерю кого-то смотря в экран своего телефона. «Порчу навожу», — фыркнула я. «А, ну и как?» — улыбнулась мне нежно родительница. «Пока непонятно, но я верю, что эффект не заставит себя долго ждать», — сказала, а сама тут же выхватила ментальный удар в сердце, только представив себе, что этот игнор теперь будет практиковаться между мной и мажором на постоянной основе. — Ладно, удачи тебе, но, слушай, Ась, скажи, лялечка, а твои отношения с нашим соседом как, наладились? Перестали враждовать? — Нет! — тут же вскричала я и подскочила на ноги. — Не наладились и никогда не наладятся, мама! Ненавижу его! Органически не перевариваю, ясно? Уф! Даже так грустно вздохнула мама и опустила глаза в пол. Что ж, ну ладно, поняла тебя. А затем, после столь странного допроса, просто встала и ушла. Вот и понимаю теперь.